«Неплохо. Следующий вопрос. Скорость ветра в районе аэродрома 10 метров в секунду. Переведите в уме это значение в километры в час», — постучал карандашом по журналу преподаватель самолета вождения. Михаил наморщил лоб, производя расчеты, но преподаватель уточнил задание. «Порассуждайте вслух, Девитаев, чтобы нам стало понятно, знаете вы формулу перевода или нет». Тот кивнул. Девять метров умножаем на 4, и из полученного результата вычитаем одну десятую, то есть 40 минус 4, получаем 36 километров в час. Верно, удовлетворился ответом специалист по навигации. У кого еще есть вопросы, прошу, Товарищ Девитаев, перечислите, что вы должны сделать во время подготовки к вылету по учебному маршруту, взяла слово единственная женщина из комиссии, летавшая в инструкторском звене. «В начале летной смены я обязан пройти медицинский контроль, ознакомиться с полетным заданием и метеообстановкой, проложить на карте маршрут, рассчитать поправки на ветер и количество топлива, необходимое для выполнения задания», — четко ответил Михаил. Женщина хитро прищурилась. «И все?» «Нет. О завершении подготовки я обязан доложить летчику-инструктору, а также выставить на часах точное время». Ответ удовлетворил присутствующих. «Что вы будете делать, товарищ Девятаев, если ваш самолет свалится в штопор?» — поинтересовался председатель комиссии. Действия в этой нестандартной ситуации знали, пожалуй, все учлёты. Не подвёл Михаил. «Для вывода самолета из штопора нужно энергично и полностью отклонить противоположную вращению педаль», — Четко ответил он. «Через две секунды отдать от себя ручку управления примерно на четверть за нейтральное положение. Едва самолет прекратит вращение выровнять педали, а когда самолет наберет скорость, плавным движением ручки вывести его из пикирования. При подходе к горизонту увеличить обороты двигателя. Ближе к вечеру все учлеты были приглашены в класс, там они выстроились во фронт перед членами комиссии. Сказав короткую речь, председатель принял от секретаря список тех, кто справился с экзаменом. «Итак, к летной практике допущены следующие учлеты», сказал он, поправив очки, И принялся зачитывать фамилии. Те, кого он называл, воспринимали успех по-разному. Кто-то шумно выдыхал, кто-то беззвучно тряс за руку стоявшего рядом товарища. Михаил услышал свою фамилию в самом конце списка. Все это время он стоял, в первой шеренге неподвижно и едва дышал. Услышав же, Девитаев, расцвел в улыбке и расслабился. «Еще один шаг», — еле слышно прошептал он думая о приближении своей мечты.